княжеские ветви малочисленнее, стало быть, теперь гораздо легче, могла возникнуть мысль, что княжество не более и не менее, как княжеская вотчина, наследственная собственность. Но не забудем, что когда территория меньше, когда княжеская ветвь малочисленнее, тогда-то и представляется полная возможность развиваться родовым отношением, укорениться понятию об общем владении, потому что обширная территория и многочисленность княжеских ветвей всего более содействуют раздроблению рода, порванию родовой связи. Таким образом, здесь господин Кавелин причиною явления ставит то, что должно необходимо вести к следствиям противоположным. Но нам не нужно возражать господину Кавелину, он сам себе возражает.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 Разве здесь не противоречие? Сперва говорится, что родовое начало рушится, когда княжеская ветвь становится малочисленнее, а потом утверждают, что родовое начало ослабело вследствие разветвления рода. Род раздробляется вследствие разветвления. К роду все должны были охладеть. «Вследствие чего же?» — спрашивает господин Кавелин и отвечает. «Вследствие того, что в семейное начало, нисходящее, разорвали род на самостоятельные, друг от друга, независящие части или отрасли». Но теперь, когда большой род разорвался на малые роды или семьи, то что мешает им развиваться опять в роды или большие семьи?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 Итак, сначала говорилось, что родовое начало ослабевало вследствие малочисленности княжеской ветви, потом говорилось, что оно ослабевало вследствие разветвления рода, многочисленности его членов, Наконец, показали нам, что ни то, ни другое не могло уничтожить родовых отношений, ибо когда род раздробится на несколько отдельных княжеских линий, то эти линии стремятся опять развиваться в роды, следовательно, малочисленность княжеской ветви нисколько этому не мешает. Что же уничтожило родовые отношения? Да так ничто. Родовое начало износилось само собою как будто бы в истории и в природе вообще может что-нибудь исчезнуть, износиться само собою, без влияния внешних условий. Нужно ли говорить, как приведенное мнение господина Кавелина соответствует действительности фактам? Но оно именно явилось вследствие отрешенности от фактов от всякой живой исторической связи событий, от живых исторических взаимодействующих начал, между которыми главное место занимают личности исторических деятелей и почва, на которой они действуют, ее условия. Родовым княжеским отношениям нанесен был первый сильный удар, когда северо-восточная Русь отделилась от юго-западной, получила возможность действовать на последнюю благодаря деятельности Андрея Боголюбского. Но как образовался характер, взгляд, отношение последнего? Почему он пренебрег югом? Почему начал новый порядок вещей? И почему этот порядок вещей принялся и укоренился на севере, и не мог приняться на юге? Это объяснит только исследование почвы севера и юга, а не сухое, отвлеченное представление о том, как семейное начало разлагало родовое, но не могло разложить, пока то само не износилось совершенно. Сперва старшие князья смотрели, и могли только смотреть на младших, как на равноправных родичей, ибо, кроме вкорененных понятий, Не имели материальной силы, зависели от младших родичей. Но потом явился князь, который, получив независимость от родичей, материальную силу требует от младших, чтобы они повиновались ему беспрекословно. Те ясно понимают, что он хочет переменить прежние родовые отношения на новые, государственные, хочет обращаться с ними не как с равноправными родственниками, но как с подручниками, простыми людьми. Начинается продолжительная борьба, в которой мало-помалу младшие должны признать новые отношения, должны подчиниться старшему, как подданные государю. Историк смотрит на эту борьбу как на борьбу родовых отношений с государственными, начавшуюся в XII и кончившуюся полным торжеством государственных отношений в XVI веке. А ему возражают, что он о государственных отношениях не должен говорить до самого Петра Великого, что со времен Андрея Боголюбского начинает господствовать семейное начало, которое разлагает, сменяет родовое, а до государственного еще далеко. Но, стало быть, Андрей Боголюбский переменил родовые отношения к Ростиславичам на семейные. Новые, подруднические отношения, каких не хотели признавать Ростиславичи, выходят семейные в противоположность родовым. Что может быть проще естественнее, непосредственнее перехода от значения великого князя как старшего в роде только зависимого от родичей, к значению государя, как скоро он получает независимость от родичей и материальную силу. А господин Каверин говорит, что между этими двумя значениями целая пропасть, которую мы ничем не наполнили и которая, по его мнению, наполняется господством семейного начала. Но господин Кавелин, объясняя исчезновение родового начала разложением его посредством начала семейного, изнашиванием без причины, без всякого постороннего влияния, отвергая объяснение наше относительно старых и новых городов, сам принимает влияние городов за разлагающее родовой быт начала и упрекает нас в том, что мы не выставили его как движущее начало тогда как мы именно выставили отношения городов движущим началом, выставили отношение новых городов к князьям главным условием в произведении нового порядка вещей и отношение старых городов условием для поддержания старого, потому что старые общины не понимали наследственности. И потому препятствовали князьям усаживаться в одних и тех же властях, смотреть на последние как на отдельную собственность.